Как его спасти? Номер сто три ш е с т ь р а з м ы ш л я е т Три его мозга напрягаются. В одном уже родилась идея. Номер сто три ш е с т ь хватает м а н д и б у л о й камешек и изо всех сил стучит в стенку раковины. Он, конечно, изобрел молоток, но ракушка улитки не бамбуковая. Стук звучит прямо как музыка. Надо придумать что-нибудь другое. День оказывается плодотворным, так как муравей теперь изобрел рычаг. Он хватает прочную с о л о м и н к у камень служит ему осью, он наваливается всем своим телом, чтобы перевернуть тяжелую тварь. Он делает множество попыток. Наконец ракушка начинает двигаться в зад вперед, потом опрокидывается, отверстие входа обращено. Вверх получилось. Номер сто три ш е с т ь в з б и р а е т с я по завиткам, наклоняется над колодцем, который теперь представляет собой ракушка, и падает на встречу молюску. л После долгого скольжения его падение смягчается коричневой ж и ж е й С отвращением барахтаясь в тошнотворном желе, номер сто три ш е с т ь начинает въедаться в мягкую плоть. Он не может применить кислоту, так как рискует раствориться в ней сам. Вскоре кжи же примешивается новая жидкость — прозрачная кровь улитки. Обезумевшая улитка вытягивается в судороги тем самым выбрасывая обоих муравьев из раковины. Невредимые они долго гладят друг другу усики. Организующая и р улитка хочет убежать. но по дороге начинает терять внутренности. Мравьи догоняют ее и легко п р и к а н ч и в а ю т Четверо других брюхоногих, в ы с у н у в ш и х рожки глаза, чтобы поглазеть на это зрелище, в ужасе забиваются на дно ракушек и не двигаются весь остаток дня. В это утро номер сто три и ш е с т ь восемьдесят и номер четыре тысячи объедаются улиткой. Они режут ее на кусочки и поедают в виде теплой отбивной в собственном соку. Они находят даже вагинальный мешок полный икры, улиточная икра, одно из любимых блюд рыжих муравьёв, бесценный источник витаминов, жиров, сахара и белка, с полным до отказа социальным з о б о м Заряженные солнечной энергией, друзья быстрым шагом идут по дороге в юго-восточном направлении. Анализ феромонов. 3 4 й опыт. Я определил при помощи спектрометра и хроматографа состав нескольких молекул сообщений муравьев. Я смог произвести химический анализ разговора между самцом и рабочим, записанного в 10 часов утра. Самец нашел кусочек хлебного мякиша. Вот что он в ы д е л и л метил 6 метил 4 е гексанон 3 два раза, кетон, октанон 3 Затем снова кетон, октанон 3 два раза. Эдмон Уэлс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. По дороге они встречают других улиток. Те тут же прячутся, как будто передают друг другу: эти муравьи опасны. Одна правда не прячется, она просто открывает все свое тело. Заинтригованные муравьи подходят к ней. Улитка раздавлена чем-то тяжелым. Ракушка ее превратилась в груду осколков. Тело лопнуло и растеклось широкой лужей. Номер сто три т т о т ч а с вспоминает про секретное оружие термитов. Они уже недалеко от вражеского города. Он внимательно осматривает труп. Удар был очень мощным, внезапным, был нанесен по всей поверхности ее тела. Неудивительно, что с таким оружием они распотрошили пост л а ш у л а к а н а Номер сто три ш е с т ь восемьдесят р решается. Надо проникнуть в город термитов и увидеть, а еще лучше украсть их оружие. Иначе враг сотрет федерацию в порошок. Внезапно поднимается сильный ветер. Их когти не в силах уцепиться за землю. Буря поднимает их к небу. У номера 13683 0 и номера 4000 нет крыльев. Однако они летят.